Да, я знаю, что работающих там люди часто гуляют по Брайтону, ещё чаще остаются на ночь в этом курортном городке. А чтобы не дать пропасть хорошим историям по много лет циркулирующим на Бидже, выдумыют новые, непременно с участием министра финансов, и при каждом подобающем случае хором исполняют национальный гимн. Но Каким образом все вышесказанное оказывает влияние на повышение курса акций «Банго-Банго» — понятия не имею. Более того, вынужден признать, что не все тут ясно и Ронджеру Сент-Верексу, члена совета директоров, разрабатывающей компании «Банго-Банго». Свою карьеру в сети он начал директором изыскательной компании «Банго-Банго». Как видно из названия, компания эта создавалась для разведки полезных ископаемых в Банго-Банго в -Банго, труднодоступном районе в Северной Австралии. Но когда пришло время переходить к практической деятельности, выяснилось, что с куда большей выгодой можно вести разведку недров Хампстеди, Клапамкоммоне и Блокхите, а также Иллинге и прочих богатых и модных пригородах. Исследования выявили немало, многообещающих дам и господ, обитающих в этих местах, и компания бурно развивалась, и в 1907 году в Австралию отправился новый изыскатель, поскольку прежнего сочли съеденным то ли крокодилами, то ли аборигенами. В 1908 году. Роджер впервые услышал магическое слово «реорганизация» и, к своему удивлению, оказался владельцем 20 тысяч фунтов и директором горнорудной компании «Банго-банго». В 1909 году был найден настоящий золотой самородок, и акции стремительно взлетели вверх. В 1910 году На бирже внезапно осознали, что каучуковая шина производит из каучука. И с этого момента великий бум охватил изумленный сити. Немедленно была образована разрабатывающая компания «Банго-Банго», чтобы вобрать в себя горнорудную компанию «Банго-Банго» с ее новым изыскателем, если вы еще не съели заводами «Банго». шахтами и прочими движимостями, включая самородок, и заняться разработкой растительных ресурсов Банго-Банго, имея в виду посадку деревьев, дающих кокос. Красочно оформленные буклеты во всех подробностях объясняли непокидающим родину англичанам далеко идущие планы компании. указывалось число деревьев, которые можно разместить на 5000 квадратных мельс составляющих площадь банго-банго времени необходимое для достижения Зрелости, среднее количество каучука, ежегодно получаемое от одного дерева, общая стоимость каучука в текущих ценах, расходы на содержание плантации – порядка 100 тысяч фунтов в год и ожидаемая ежегодная прибыль – порядка 2 миллионов. Говорилось в проспектах о том, что по желанию акционеров вполне возможно приобрести дополнительные земли и расширить плантации, и даже если вы знали наверняка, что дающие кучу к деревья не смогут расти в банго-банго, они где-то там не росли, всё равно стоило рассмотреть покупку акций как удачное вложение капитала, учитывая быстрый рост стоимости каучука. не говоря уже о том, что в совет директоров компании входил Роджер Сент-Лэркс, известный финансист и прочие и прочие, короче. На языке Сити покупка акций разрабатывающей компании Банго Банко называлась верником. Позвольте мне поспешить к окончанию той истории. К исходу 1910 года Роджер стал миллионером. И ещё с неделю после этого не переставал удивляться, откуда берутся все эти деньги. В прошлом, выигрывая на скачках 1000 фунтов, он знал, что кто-то из зрителей проигрывал эту самую 1000.